Слава седьмая. Второй бой. Лен. Ехали мы долго, но остановку, чтобы пообедать, все же сделали. И меня покормили. Пусть сухпай, но хоть что-то. Полбанки рыбных консервов и пять кусочков чуть подсохшего белого хлеба. Даже чай был в термосе, чуть теплый. Сегодня уже 27 июня, пятый день войны. А со мной уже столько всего случилось, не перечислить. Как изменится моя судьба, не знаю, но сопровождение молчит. Да и я не особо говорливый. Подъехали к какому-то крупному штабу, и на крыльце я заметил знакомого генерала, Потапова, командира нашей пятой армии. Когда старший наряда вел меня со всеми вещами к зданию, тот тормознул нас. «Я тебя помню. Село на огнеметном танке захватил. И орден я вижу на месте. В чем дело, сержант?» Последний вопрос тот уже задал моему сопровождающему, на что тут же получил ответ. «Приказ доставить срочно в распоряжение начальника штаба армии, Подписано начальником особого отдела армии. «Ты что натворил?» Уже мне задал вопрос генерал, видимо, чувствуя за собой ответственность, все же лично награждал. «Не могу знать, товарищ генерал-майор. Разрешите доложить?» «Докладывайте». «После того, как мы в войнице расстались, меня направили в тыл получить отремонтированный танк, однако нас задержал майор Северов. Я знаю 34-ки, а тут состав с 10 машинами на станции Луцка». «Подожди, ты участвовал в рейде?» «Да, нас четверо вернулось. Еще и лейтенант Кузьмин должен быть. Но он отдельно прорывался на трех танках». «А Труханов?» «Я у него мехводом был. При атаке моста мы попали под обстрел тяжелых зенитных орудий. Башню снарядом снесло. Не повезло ротному и башнеру. Погибли. Атака не удалась. Пришлось уводить, что уцелело. Аэродром и станция уничтожены. Мост цел?» «Нет», — широко улыбнулся я. «Я на следующий день с трех с половиной километров расстрелял его снарядами КВ-2». Один снаряд в бык, повреждений не зафиксировано. Потом вышел он с цистернами, что на мосту застрял. Полыхнуло красиво. Мост потребует серьезного ремонта. Ко мне в кабинет. Доложишь о рейде. Приказал тот и велел одному из командиров штаба. на штаба ко мне. Сообщи, что старший сержант Барт, которого он вызывал, у меня. Вещи я никому не отдал. Так что, сложив их в приемный, дежурный обещал присмотреть, я прошел в кабинет проверил пуговицы на вороте и поправил пилотку. Тут зашел еще один генерал-майор, видимо, начштаба, и сходу у меня спросил. «Сержант, это правда, что ты из орудия КВ-2 поразил две цели с холодного ствола с расстояния 3 километра?» «Три с половиной, товарищ генерал. Это если вы мост имели в виду и эшелон на нем». «Отлично», — кивнул тот и спросил у командующего. «Он вам нужен?» «Да, сержант Барт, участник рейда в тыл противника». О, этой информации до меня не довели. Дальше командующий приказал вызвать Писаря, а мне начать рассказ. Писарь все записывал, я говорил быстро, но он успевал. Так как попросили с подробностями и все, что видел, то так и описал до момента, как меня из-под КВ выдернули бойцы НКВД. Дальше генералы отправили меня писать рапорта рейди, рейде. О фотоаппарате они знали, велели пленку распечатать. В штабе было нужное оборудование. Точнее, летчики обещали помочь. А так как пленка была не до конца использована, то я попросил отщелкать, что осталось. Желающих получить свою фотокарточку хватало, включая командование армии. Командиру, что прибыл за пленкой, сказал, что в начале десяток карточек нужно сделать в нескольких экземплярах, сообщив номера кадров. Тот все записал. Пообещав, что все будет, он уехал. А я за рапорт и сел. Кстати, сдал документы того немца-мотоциклиста и письма Фельдфебеля. Их в разведотдел для изучения понесли. Забыл совсем про них. Вскоре и влажный снимок с огнем и пожарами на мосту принесли. Четкий получился, как я и хотел. Его и приложили к рапорту, как и мой снимок с танком на заднем фоне. Не знаю зачем. Данные тех трех танкистов я указал, как слышал. Их уже вызвали сюда. Танки переданы в ближайшую танковую дивизию. Оформлялись наградные листы, а со мной начали работать военные корреспонденты. Пачка фотографий, что мне передали в плотном конверте, оказалась как раз кстати. Карточки брать не стали, а вот негатив забрали. Рассказал и им Тут еще и из политуправления люди были. Когда начало темнеть, у меня уже голова кругом шла. Однако подписал все фотографии, где сделаны, кто на них, и то, что вскоре этот танк расстреляет захваченный немцами мост, тоже указал. Пусть гордятся близкими. После чего отправил письма с фотографиями внутри и с моими наилучшими пожеланиями родным девчат и парней. Обещал, сделал». Ну и свои фотки Светлане отправил, на память. Я ей до войны только два письма успел написать, это третьим будет. Тут и парни приехали, и нас прямо на месте наградили. Даже того раненого привезли, его потом в госпиталь отправили. Четыре ордена Красной Звезды нам выдали. Меня награждали вместе с парнями, но в отличие от них, дополнительно вручили медаль за отвагу. Это за мост. А вот нового звания не дали, зажали, так и остался старшим сержантом. Тут же в штабе я получил предписание поступить в распоряжение командира тяжелой танковой роты капитана Трусова. Меня довезли до армейских складов, где нашлось несколько машин, что ехали в нужную часть, посадили в кузов и даже ручкой не помахали, отправляя к новым приключениям. А я спал на мешках с крупой, и никто мне не мешал. Как выяснилось, направили меня к капитану Трусову, что услышал об удивительном наводчике от одного из штабистов, а тот, в свою очередь, от капитана, что нас встретил после рейда. Вот как информация расходится, как малиновое зернышко во рту у поручика Ржевского. Так она и до начальника штаба армии дошла. Шесть танков КВ-2 было в роте у Трусова, и немцы, когда танки входили в бой, быстро перекидывали туда ахт-ахт и расстреливали парней. Больше 20 КВ так потеряли. Я и про другие роты говорю. Трусов три машины потерял. А со мной можно расстреливать немцев, только чуть башню из укрытия высунув. Или с первого выстрела, а не совместными залпами. Вот он и решил забрать меня к себе. Приказы начальства не обсуждаются, так я и оказался в роте Трусова. Ночью меня высадили у полевых кухонь, указали, куда идти. А часовой указал место для сна. Палаток не было, уставшие танкисты спали под открытым небом. Только утром с капитаном познакомился, когда посыльный за мной прибежал. Тот выслушал мой рассказ о рейде, особенно момент обстрела моста, поржал над недотепами, у которых танк дважды от отдачи скатывался с холма, и назначил меня наводчиком в машину младшего лейтенанта Аверина. Кстати, поблагодарил за уничтоженный аэродром. Пока немцы не перекинули авиацию с других участков, легче дышать стало. Но сейчас снова летают. Пусть пока и не в таких количествах, как раньше. Экипаж Аверина, осмотрев мои вещи, аккордеон на плече и награды на груди, решил познакомиться. И как награды получил, выяснить. Воюем 6 шесть дней, а у меня их три уже. Тут завтрак подоспел, так что пока завтракали, я описал свою историю. воспринята была благосклонна. Танк осматривать было не нужно, боекомплект еще вчера вечером пополнили. Так что пока не поступил приказ атаковать, я достал аккордеон и спел несколько песен. Я, конечно, не лекарь душ, как себя политработники называют, но о доме помнил, спел три песни. Это были простые песни о доме и родителях, пусть помнят, за кого воюют. Танк Аверина был стандартной компоновке постройки ленинградского танкового завода. Тот был наслышан о том, что я хороший стрелок. Я рассказывал Трусову, как меня называли инструкторы в Кубинке, но сам лейтенант мои возможности пока не видел. Это еще предстоит. Было легкое волнение от предстоящего боя. Комбес я уже надел, очки поднял на шлемофон, проверил оружие, планшетку, в ней морской монокуляр и фонарик, запас патронов к револьверу россыпью и граната. Нормально. Наши войска активно наступали, а немцы перемалывали их в обороне, вот-вот добьют и сами пойдут в наступление. Когда я слышал о крупных танковых боях, что случились на западной границе в районе Луцка и Ровно, то всегда представлял армады танков, идущих навстречу друг друга. Изучив историю, понял, что армады были, но только со стороны СССР. Немцы в этих боях танки применяли редко, берегли для прорывов, поэтому танковые бои, Это когда наши танкисты атаковали окопавшуюся немецкую пехоту. В такой атаке я и должен был поучаствовать. Причем задача нашего экипажа была охранять роту от засад Ахт-Ахт. Как? Скажите мне, как это сделать? Вот и я не знаю. Однако на меня была возложена задача, приправленная немалой надеждой, и подвести танкистов роты Трусова я не мог. За трое суток обстановка заметно изменилась. Село Войница, где мы с Жилиным геройствовали, снова немцами занято. Наша рота действовала у Ковеля, что еще не был занят немцами, он у нас за спиной остался. Машина, мягко покачиваясь, двигалась вперед, а я, проверив прицел, подправил его и стал травить анекдоты. У меня их множество. Про малиновое зернышко во рту поручик Оржевского тоже рассказал. Оржач стоял всю дорогу. Кстати, ТПУ, средство связи внутри танка, было рассчитано на 4 абонента, поэтому заряжающие не имели связи, и я должен был показывать руками, что им заряжать. Снарядов для танков не хватало, и готовили снаряды от полевых гаубиц такого же калибра, так что в наличии теперь была шрапнель, те же фугасы, что я использовал у моста, и бетонобойные снаряды, с ослабленными зарядами. Стрелять нужно с места, иначе отдача повредит башню и ходовую. Слабенькая она. Наконец мы добрались до позиций. Впереди поле длиной верст 5. Немцы окопались на окраине сильно поврежденного боями села, Луков, кажется, называется. Задача, как всегда, оригинальная атаковать в лоб, выбить противника и гнать его до самой границы. Участвует наша рота, еще 4 КВ-1 из соседней, и три десятка легких танков, среди которых заметно глыбы двух Т-28. Смотри-ка, остались еще. Сильно прореженные яблоневые сады вполне позволяли замаскировать среди них несколько крупных орудий, поставленных на прямую наводку. Как ни странно, но речи комиссара не было. Пара политруков мелькнула, но это тоже танкисты. Оказалось, комиссар два дня назад в танке сгорел, так что задачу ставил подполковник из штаба корпуса. Полк, в который меня направили, в наш 22-й механизированный корпус не входил, а числился за 20-й танковой дивизией 9-го механизированного корпуса. Танки КВ корпус получил перед самой войной, и танкисты их пока еще плохо знали. Хотя с такими плотными боями осваивали быстро. «Со мной вообще казус получился». Я продолжаю числиться за нашей 19-й танковой дивизией, а воюю в 20-й. Вроде командировку оформили, но это не точная информация. Я у Трусова спрашивал, но тот сам не в курсе. Направление получил, приказ есть, значит воюй. Выстроившись в клин, где первыми шли тяжелые танки, а легкие, прикрываясь нашими корпусами, шли следом, мы двинулись вперед. Командир, кажется, самоходку вижу. Арт штурм. О, и крупное орудие вскоре сообщил я. «Где?» — тут же заинтересовался Аверин. «Наш лейтенант тоже в этом году из училища выпустился. Молодой, но уже не в одном бою бывал. Четыре уничтоженных немецких танка на щиту имеет. Ориентир — разрушенный дом с уцелевшей печной трубой. Слева на 10 метров. Этот пригорок — самоходка? Тут 4 километра. Как ты рассмотрел? Где орудие? У колодца. Вроде что-то есть, похожее на щит. Нет, точно не скажу, далеко». Я могу отсюда их поразить. О, там еще одна самоходка. Уверен, что сможешь достать? Да. Механик, стоп. Наводчик, огонь по готовности. Есть. Отозвались мы вместе с меходом. В стволе уже был фугас, так что прицелившись в самоходку, я нажал на спуск, и орудие грохнуло. Люки были приоткрыты, от выстрела те поднялись и опали. Оглушило, конечно, но жить можно. Я показал заряжающему кулак. Это знак заряжать бетонобойный следующим. Растопыренная пятерня это шрапнель, а кулак с большим оттопыренным пальцем фугасный снаряд. Фугасов, к счастью, было больше всего, а бетонобойных 3. Негде их тут применять. Шрапнели 10 На удар поставить тоже ничего получается. А орал от радости, видя, что попадание есть. Это сложно не заметить. Над самоходкой вспух грибок взрыва И там стоял черный столб дыма, что бывает только от горящей техники. Боезапасу самоходки рванул Вот что это такое. Любой танкист или артиллерист сразу поймет. Вот и вроде дураков не было. Танк продолжал стоять и урчать мотором. Легкий артогонь был. Похоже, дивизион работал. Где-то за селом расположившийся. Но не мешал. Когда орудие перезарядили, я тут же выстрелил по второй самоходке. Отчего поднялся такой же гриб взрыва. Как я и думал, хватило ей и бетонобойного. А заряжающему я показал кулак с большим пальцем. Теперь орудие накроем фугасом. Пока тот перезаряжал, я искал новые цели, но пока не находил. Наша двойка последовала дальше, нагоняя роту. Немцы, похоже, поначалу не поняли, что огонь прицельный ведется, а не беспокоящий, как с других танков, что маскировали мою стрельбу. А как я гаубицу накрыл, мне кажется, это была именно гаубица, забеспокоились. Артиллерия усилила огонь. Я уничтожил три вкопанных по самую башню танка и две противотанковые пушки. Засек одну зенитку, успел накрыть ее, с гарантией, как Аверин сказал, туда же в сторону отбросила. Но тут страшный удар погасил сознание. Все же вычислили немцы снайпера, что прорядил их ряды. Мы как раз в ста метрах от линии обороны были, надеюсь, остальные справятся. Шансов стало больше. Легкие танки на максимальной скорости уже рванули вперед. Только этого я уже не видел. Очнулся я как-то сразу. Болела голова, мутила, в глазах двоилось. Все указывало на полученную контузию. Чуть позже я понял, что качает меня потому, что, подхватив подмышки, меня фактически несут двое танкистов. Вот нас троих и штормило. Те поняли, что я очнулся. Мышцы напряглись, да и голову я поднял. Отметил только, что все еще в комбезе. Только тот распахнут на груди, шлемофона нет, но сапоги на месте». А двигались мы в колонии пленных, немцы с карабинами по сторонам были. Автоматчиков рядом не заметил, танкистов я не узнал. Но то, что они на пределе сил идут, понял сразу. Лица залиты потом, сами шатаются из стороны в сторону, но не бросили меня, такое дорогого стоит. «Отпустите, я постараюсь сам», — смог прохрипеть я. Язык распух, сильно пить хотелось. С облегчением остановившись, они помогли мне встать на ноги носки сапог ободрал, ноги волоком тянулись. Нас обходили по сторонам другие пленные, но колонна длинная, время еще есть. Стоял я с трудом, штормило сильно, но идти все же смог. Поддерживать меня на ходу парням действительно было легче, чем тащить. Звон в ушах мешал говорить, им приходилось кричать, чтобы я расслышал. Они участвовали в той атаке, но были побиты на поле. Наш танк был поврежден, но не артиллеристами. Немцы авиацию вызвали. И рядом легла тяжелая бомба. Троих, включая меня, контузила. У меня помимо контузии травма на голове. Большая шишка. Именно она и вызвала потерю сознания. Остальные быстрее оклемались. Танки ушли вперед, беря село. Чуть позже пехота подтянулась на зачистку. На поле у подбитых машин санитары возились. А Аверин попросил за мной обоих парней присмотреть. Они с БТ оба, легкораненые. У одного ранения в руку, повязку я видел, у другого в шею. Как они меня тащили, не понимаю. Правда, выяснилось, не так и далеко меня унесли. Если обернуться, то околицу села, которое мы штурмом брали, увидеть можно. И двух километров не прошли, как я очнулся. Наши вперед ушли, а немцы, пустив их в свой тыл, ударили во фланге, снова взяв село, и вышли на поле. Верен, что ремонтировал танк, вместе с экипажем укрылся внутри. Полчаса держались, обстреливаемые с разных сторон, пока немцы не прикатили зенитку и не расстреляли КВ. Я все это время у санитарной машины пролежал. Парни тоже там укрылись. Немцы двинули вперед и взяли нас в плен. Парни не дали меня добить. Два часа сидели на обочине под палящими лучами солнца, пока не пошла эта колонна пленных, куда нас и включили. А Аверин сгорел в своем танке. Никто из экипажа его не покинул. Мы брели по дороге, а вокруг на поле дымили танки, с которыми я участвовал в атаке классическая двухступенчатая засада, только рукоплескать осталось тому германскому офицеру, что это придумал. Шагая, это мне удавалось сделать все легче и легче, парни уже не придерживали, я мельком провел руками по карманам. Комбес мешал проверить карманы галифе, но нагрудные на гимнастерке были вывернуты. Часы с руки пропали, ремня с личным оружием тоже не было. Ножа за голенищем не чувствую, значит забрали. Награды мои на месте, немцев они не заинтересовали а документы я и не искал. В карманах их не было. Еще когда в Луцке был, у кладовщика железнодорожного депо выменял на трофейные часы непромокаемый пакетик. Когда пошел в рейд с ротой Труханова, то убрал их, сложил трижды пакетик и привязал бинтом к правой ноге выше колена, чтобы ниже не съезжал. Как рейд закончился, известно. Когда уже в роте Трусова был, то в пакетик убрал корочки на новые награды и снова привязал к ноге. Проверил. На месте документы, с внутренней стороны ноги. Почему я это сделал? Помнил, какие страшные бои шли в это время. А от попадания в плен никто не застрахован. Просто подстраховался. Не хочу, чтобы в моем личном деле было записано, что был в плену. Документы есть, буду отрицать. Вещи все в танке пропали. Но, честно скажу, наплевать, лишь бы парни были живы. Но они все вместе сгорели. В карманах Галифе нашли спички и ключ от танковых замков. Последний случайно положил, и вот как вышло. Бинокль жалко, подарок, фонарик-жучок, редкая вещь. А уж аккордеон просто до слез, где я еще такой аппарат найду? Состояние, конечно, тяжелое, мысли плавают, голова не прикрыта, и получить солнечный удар как нечего делать. Однако вдали был виден лес, в который ныряла эта дорога. Туда нас и вели. Судя по солнцу, времени где-то часа 4 дня. Шанс бежать есть неплохой только физическое состояние не радует. Отлежаться бы, воды испить, искупаться, и тогда можно на рывок идти. В принципе, и в таком состоянии сбегу. Я не хочу в плен, отлично знаю, что там всех нас ждет. Парней бросать не хочу. Спасли они меня, и сейчас, двигаясь рядом, подпирали меня плечами. Вот и спросил. Я как, громко говорю, не ору? Немного есть, сказал мне один из танкистов на ухо. А сейчас лучше? Да, только мы слышим. Плен нам нельзя, уморят быстро. Впереди лес. Шанс сбежать. Немцы это тоже понимают и утроят бдительность. Бежать надо в удобный момент, зигзагами, чтобы сбить прицел. У немцев карабины, а не автоматы. Очередь от живота не дашь. Шансы есть. Нападать на конвоиров не думайте, это потеря времени и значит уменьшение шансов. Как я подам знак, бежим. Хорошо. Второй тоже кивнул, принимая план. Причем, мне кажется, были другие свидетели нашего разговора, что шли спереди, по бокам и сзади, но промолчали. «Возможно, поучаствуют». Я видел, как на меня изредка бросали оценивающие взгляды. Так и шли, пока не добрались до леса. Тут конвоиры действительно стали группировать колонну плотнее, подгоняя отстающих. Правду писали фронтовики, что пережили плен. Тех, что отставали, обессилив, пристреливали. Я с момента, как очнулся, насчитал 17 таких одиночных выстрелов. А когда в тень лесной дороги зашли, еще 4. А может опять Вроде сдвоенный выстрел был. Или эхо. Я поглядывал по сторонам, призвав все силы и ресурсы организма, готовясь бежать. Мы проходили мимо новенькой тридцать ки запертой. В дуло пушки была вставлена длинная ветвь с листьями. Скорее всего, немцами, чтобы их толовики не пугались. Похоже, оставлена экипажем. В бою не участвовала, краска целая. Походу, двигалась в сторону границы. Вот это тревожный звоночек. Скорее всего, брошенная из-за поломки. Если бы в тыл шла, то тут на пустые баки можно было бы подумать. Стоит давно, по следам видно и мусору на танке. Наши, видимо, махнули рукой, значит, нужен серьезный ремонт, а немцам не до трофеев. Их и так хватает. Это шанс. Толкнув локтем соседа, я мотнул головой в сторону леса, и мы рванули. На ходу я крикнул. «Товарищи, бежим!» Это и спровоцировало массовый побег. Слишком много целей для конвоиров, Конечно, звучали выстрелы, падали убитые и раненые, но убежало куда больше людей. Где-то спереди и сзади заработали пулеметы, а мы, уйдя за корпус танка, убегали все дальше в вглубь леса. Думаю, метров 200 отбежать и хватит. Переждем. Да и источник воды стоит найти. Жажда уже не мучила, а просто убивала. «Стойте! Да стойте вы!» — кричал я напарникам. Другие беглецы мелькали среди деревьев тут и там, убегая все дальше а парни все же остановились, тяжело дыша. Этот мощный рывок заметно подорвал их силы. Один из бойцов прислонился к стволу березы и, пытаясь восстановить дыхание, в два приема вытолкнул. «Немцы! Догонят!» «Делать им больше нечего. Удержать бы тех, что на дороге остались. Если какая немецкая пехотная часть встретятся, сообщат, но сами точно бегать и собирать не будут. Идем по-тихому вперед, силы бережем. Нужен водоем, пить до смерти хочется». Ощущение, как будто целое ведро холодной колодезной воды готов выпить. «Это да», — согласился тот. «Давайте познакомимся. Старший сержант Барт, командир танка, 19-я танковая». «Сержант Бабин, командир танка, 20-я танковая», — ответил тот, что в руку был ранен. «Красноармеец Тихонов, мехвод», — ответил боец с ранением в шею. «Ищем водоем. Желательно от места побега не удаляться. Хочу глянуть ту 34-ку». Товарищ старший сержант, так она же закрыта. У меня ключ при себе. Немцы плохо обыскали. Идем. Мы прошли всего метров пятьдесят, когда я почувствовал заметный запах разложения. Похоже, убитый где-то рядом. Наш или немец. Запашок знакомый. Уже приходилось встречать. А раз есть труп, то может и оружие найдется. Начали искать, ориентируясь по запаху. И нашли. К сожалению, наш. На стропах висел летчик, лейтенант, судя по кубарям. Комбеза на нем не было, в пулями командирской форме. Оружие при нем. Тихонов мигом взлетел на дерево и с третьего раза смог сдернуть купол. Сразу сняли ремень с пистолетом ТТ и планшетку. Она мне ушла, а пистолет я бабину отдал. Наручных часов у убитого не было, но в кармане нашелся пирочинный нож. В нашем положении все пригодится. Остальное пришло в негодность, пропитавшись трупным ядом. Чуть в стороне выворотень был, почва песчаная, Бойцы спора выкопали могилу сломанными ветками. Вскоре мы похоронили, завернув в купол его же парашюта, тело летчика. Его документы я убрал в планшетку. После направились дальше. Водоем мы нашли уже через несколько минут. Через лес протекала не то речушка, не то протока, метров пять шириной, по колено воды. Тут же жадно бросились пить. А чуть позже, отойдя чуть выше по течению, нашли место, где глубина больше, по пояс. Я велел бойцам раздеваться и привести себя в порядок, помывшись. Да и форму постирать. Сам с пистолетом на часах в тени сидел. Тоже разделся и отдал форму, нательное белье и комбез парням. Пусть стирают. Размотал бинт с ноги и убрал документы в сторону. Планшетку и ремень с кобурой тоже отмыли, от драйв песком. Тут он был как на пляже. Карту из планшетки, документы лейтенанта, компас, блокнот и карандаш я на солнце положил. Пусть просохнут рядом награды мои ключ и коробок спичек из кармана галифе парни старались не намочить бинты активно помывшись занялись стиркой а потом развесили форму на кустах сохнуть под солнечными лучами когда они на берегу расположились я отдал сержанту его пистолет и ухнул в воду ох как хорошо то до вечера не так и долго осталось я часа два не вылезал из воды правду говорят вода лечит чувствовал себя уже неплохо не отлично Тут все же отлежаться нужно, но куда лучше, чем недавно. Со щелчком вернулся слух, шума в ушах заметно меньше стало. Чуть дальше камыши были. Я подплыл к ним и стал их рвать. Есть уже хотелось, а то только позавтрака утром. Нарвав корней, донес их до парней, что стали разделывать клубни. Тихонов ветку сухую принес и, настрогав ножом лучины, запалил костерок. А когда угли были готовы, положил туда клубни. Запечем, как картошку. У меня еще находка была. Пока по дну бродил до камышей, наступил на что-то странное. Нырнул и достал винтовку Мосина. Отдал Тихонову. Видно, что недавно забросили в речку. Дерево влага еще не пропиталась. Пока купался, ее высушили и привели в порядок. В магазине всего три патрона, но их точно на выброс. Штык на месте. Хоть такое оружие будет. Если что, и напугать можно. Вылез на берег за час до наступления темноты. Одежда уже просохла. Одевшись, как приятно чистая надевать. Вернул вещи по карманам и в планшетку. Награды прицепил к гимнастерке. К слову, их наличие изрядно поразило и восхитило парней. В это время такие награды очень ценятся. Обжигаясь, мы жадно поели клубни камыша. Действительно, на картошку похоже. Соли не хватает, держа рот широко открытым, сказал Бабин. Где-то по десятку клубней на каждого пришлось. Не то чтобы сытыми стали, но голод нас уже не терзал. Уходим. Потушив костерок, удачно, что бездымным тот получился, мы направились обратно к дороге. Тут минут 15 идти. Она пуста была, только на обочине сложены трупы тех, кому не повезло сбежать. Наступали сумерки, но окончательно еще не стемнело. Открыв верхний люк, я забрался внутрь танка. Парни остались снаружи на охране. Что ж, с первого взгляда стало ясно что с танка снято все нашими ремонтниками скорее всего грузовик пригнали чтобы забрать прицелы и разукомплектовать орудие но улов все же есть на полу нашел 7 патронов последние из щели еле выковырил выбравшись наружу запер танка отойдя к парням сказал все подчастую сняли но нашел 7 патронов держи боец протянул я их тихонову тот сразу стал вставлять патроны в магазин винтовки патроны пулеметные Но стрелять ими из винтовки можно, хотя и не рекомендуется. А теперь уходим. Нужно наших нагонять. При случае постараемся разжиться техникой.